Шейла Уильямс «Десять жизней мэриам читает актриса Яна Медведева. «Все это осталось в прошлом, но шрамы на моем старом теле видны и по сей день. А уж повидать мне довелось много разного, еще и похуже того, что случилось со мной». Мэри Рейнольдс, бывшая рабыня из Блэк-Ривер, Луизиана. Из интервью в Далласе, штат Техас, 1937 год. Возраст миссис Рейнольдс примерно 100 лет. Часть первая. В прежние времена. Следует помнить, что в начале XIX века подавляющее большинство негров, как рабов, так и свободных, не проживали в черном поясе, не выращивали хлопок, и не исповедовали христианство. Айра Берлин. Тысячи и тысячи пропавших. Первые два века рабства в Северной Америке. 1998 год. Глава первая. Городок Либерти, округ Хайленд, штат Огайо. Май 1870 года. «Я сижу на солнышке». «Старым костяшкам солнышко по нраву», — Николас говорит, — «мама, Грейс, ежели и дальше будешь сидеть там, до хрустящей корочки прожаришься». А я ему отвечаю, — «Вот и дай мне прожариться как следует». На солнышке так приятно, так славно. Его тепло единственное, чего суставы болят поменьше. Оно как теплое масло растекается по моим изболевшимся рукам. Из дверей выбегает Фрэнсис и направляется прямиком ко мне. «О, Господи! Ну что за женщина!» Двигается, словно солдат на марше. «Мама Грейс, ты так и не позавтракала. Совсем ведь и стаешь, коль есть не будешь!» — хмурится она. «Вижу-то я плохо, зато слышу хорошо и знаю, что Фанни хмурится. Стыдно портить такое красивое лицо. Но ее беспокойство вызвано любовью». «Да не очень и есть-то хочется, Фанни», — говорю я ей. Я уже порядком стара, вот и таю потихоньку. Я смеюсь. Мне нравится эта маленькая шутка. Никола ворчит. У этого мальчика нет чувства юмора. «Мама Грейс, тебе нужно поесть». Я качаю головой, потираю колени. «Как же солнце приятно ласкает мои кости» и вызывает в памяти историю, слышанную, да уж давненько. О чем была та история? О Зекииле в пустыне, и подумать только. Еще о костях, высохших. Он их складывал вместе, те сухие кости. Зекиил этот. Мне всегда было очень интересно, что этот парень делал среди песков у черта на куличках. «Мама Грейс!» «Да я уже поела, Ники, мне хватит». Они с ванней пристально смотрят друг на друга. Я это чувствую. Я знаю, что они думают. Но «Ну, что ты будешь делать с этой женщиной?» Вспомнилась ей. Мысли ее бог весть, где блуждают. Я улыбаюсь про себя. Откидываюсь на маленькую подушку, которую трехцветка сшила специально для моего стула. Ощущение, будто сидишь на перине. Эта моя девчонка — просто чудо. Она может сделать что угодно, вот прямо что угодно. И откуда только берутся такие славные дети? Солнышко теплое, греет, прямо как помнится. Адмирал лает надрывно, с хрипом, словно его душит. Кто-то идет. «Вот же глупая псина. Любимая работа этого прохвоста — погавкать от души. А теперь рычит. О, видать, белый идет». Непонятно, почему Ники научил глупое животное рычать только на белых. Хотя нет, понятно. Ники всем своим собакам дает одну и ту же кличку. Этот четвертый или пятый? Да неважно. Все предки этого тявкушки звались «Адмиралами», и всех учили грозно рычать на белых людей. Но человека, который там идет, я пока разглядеть не могу. Надо подождать, когда подойдет поближе. Слышу его голос. О, теперь он близко. Ники, должно быть, схватил адмирала за шкирку. Один-то глаз у меня еще ничего, а вот вторым я вижу только тени. Слышны голоса, отдельные слова — Но о чем речь — не понять. Впрочем, по тону, похоже, толкуют о каком-то деле. Что-что он там говорит? «Как фамилия? Сколько вас здесь живет? Кто ты такой?» «Помню, много лет. Нет, десятилетий назад, перед войной, тоже переписчик приходил. В этом Угайо хорошо умеют подсчитывать жителей». Тот парень все никак не мог сосредоточиться на мне и детях. Ему казалось, что у меня один цветной ребенок и один белый, и он пытался понять, как такое может быть. А я посоветовала на любом поле посмотреть на корову и быка или спросить, как такое получается у собственной матери. А у этого белого голос высокий, тонкий и пронзительный, «Какой-то козлиный, напоминает давешнего кайтункийца. У того голос тоже прям вонзался в ухо, аж по спине холодок бежал. Ну, вроде замолчал. У Никита голос низкий, и к белым людям он обращается громко, вежливо, но без почтения. Его не воспитывали почтительным?» Я снова хихикаю. «Но Ники хоть пытается быть вежливым, а Фанни...» Вот прям чувствую, как она кипит. Представляю ее смуглое лицо, высокие скулы, темные глаза, мечущие стрелы внезванного гостя. «Девчонка-то, что твой порох?» «А, успокоилась. Покончила с этой ерундой, я слышу. А теперь я вижу и переписчика. Ничего особенного в нем нет. Просто еще один белый человек в коричневой серой одежде». Мужчина облизывает палец и переворачивает страницу. Бумагу подхватывает ветер и принимается с ней играть. Будучи главой семьи, Николас отвечает переписчику, как учила его мать. «Всегда говори с белым вежливо, как воспитанный. Но на этом все. Ты такой же свободный человек, как и он». Трехцветка сказала это сыну, потому что он умеет красиво говорить. И он молодец, послушался маму. Мне тоже доводилось отвечать на вопросы белых мужчин. С одними я говорила вежливо, а с другими — нет. «Я Николас, мне 45. «Откуда ты?» — перебивает белый человек. Слышу, как протяжно вздыхает Фанни. Она стоит позади меня, поэтому лица ее я не вижу, но этот вздох похож на раскат грома. Изогаю. Белый пишет, проговаривая каждую букву, словно на уроке. Цветной? А это что за вопрос? Мулат, отвечает внук. И что это за ответ? Он же просто светлее меня, вот и все. Значит, отмежовывается, от родни. Переписчик яростно строчит, стараясь не отставать. «Моя жена Фрэнсис, 42 лет, из Вирджинии, мулатка, двое сыновей. Наш старший Сэмюэл живет отдельно, а Шелтон еще на занятиях. Учится в...» В голосе Ники слышна гордость. «Для него свет сошелся клином на этих мальчиках. Шелтон учится на кузнеца. Но Ники надо быть осторожней. Белым людям вовсе не нравится слышать в наших голосах гордость». «Твоя жена из старой Виржинии», — уточняет переписчик. «А что, есть и новое?» «Да, но все наши дети родились здесь, в Огайо». У меня в голове голос внука продолжает «И все мы мулаты, кроме...» Зикиль соединил сухие кости. Я закрываю глаза и позволяю солнышку согреть веки. Солнце, тепло. Вспоминаю места, где тепло было каждый день, как и ощущение солнца на коже. А теперь я ощущаю взгляд переписчика. Он должен записать и меня, но я знаю, о чем он думает. А думает он, что я не в счет. И я помалкиваю, ибо уже сказала людям почти все, что хотела, ради чего явилась на эту землю. За меня отвечает внук. Это моя бабушка. Мариам Присцилла Грейс. Пр... Я знаю, как это пишется, бурчит белый. Я чувствую, как мне в плечо впиваются пальцы Фанни. Держи себя в руках, девочка. Сколько же ей лет, на вид уж очень стара. Сто двенадцать. Родилась в 1758 году. Или шестьдесят 68. Я не уверен, да и она тоже но никак не меньше девяноста «А ее саму ты не можешь спросить?» Ники объясняет мужчине, что я очень молчалива. Проходит несколько мгновений, и я понимаю, что внук жестом дает понять переписчику, что я маленько не в себе. Сам-то он, конечно, в это не верит, просто тогда люди оставляют меня в покое. Я решаю всхрапнуть. Позади фыркает Фанни. «Мама Грейс, она слепая!» — продолжает Ники. «Для кого как, кое-что я вижу». «И откуда она?» «Из Вирджинии». «Меня передергивает». «Да нет же, я не оттуда». «Впрочем, меня никто не слышит». «Но да, я из Вирджинии, прожила там много лет». «И нет, не оттуда». Вирджиния похожа на Огаю. Дом, да не дом. Жизнь, да не жизнь. Просто привыкла, ведь столько родных душ потеряла, столько урожаев вырастила, стольким младенцем появиться на свет помогла. На земле, где семена и грехи. Вирджиния мне знакома, да. Но родилась я не там. Фанни прерывает мужа. Простите, сэр. «Вы хотите знать, откуда мама Грейс приехала или где она родилась?» Я слышу в ее голосе знакомую гордость. Фанни умеет читать, писать и считать. В школе преподает. «Она сильная, Фанни. А это имеет значение?» — спрашивает мужчина. В его голосе слышно раздражение, и я знаю, догадываюсь, что он думает обо мне. «Я знаю, кого он видит». Старую слепую негритянку, больную, уже ни на что негодную и не стоящую даже двух центов, не говоря уже о тысячи долларах, которые Нэш получил, продав меня мак -колохо. Переписчик откашливается. «Официально», — заявляет он Фани, — «здесь написано место рождения». «Ну что же», — девочка старается не важничать, чтобы не провоцировать этого белого — Мама Грейс родилась в Африке. Это слово ударило меня по лицу, будто Фани дала мне пощечину. Я даже почти встала. Африка. Я не слышала этого слова, пока не оказалась здесь. А побывать мне довелось во всяких местах со странными названиями и жить разными жизнями. Я их позабыла. Почти. Но не совсем. «Не могу. Теннесси. Остановка. Старая Вирджиния, говорят, теперь есть еще одна. Я, Майка, Помню ее запах. Помню первое место, где я ступила на твердую землю после стольких дней в море, этом бескрайнем, прекрасном, темном, ужасном, смертельном море. По волнам плывут обтянутые кожей кости, за ними мчатся огромные плавники. Караван смерти. Очень похоже. Южная Каролина и тот остров, где Игба, выходили в море. Норфолк. А теперь это Тогаю и разлившаяся быстрая грязно-коричневая река. Я много где побывала и отправилась назад. И оказалась в том месте, о котором сказала Фрэнсис. Африка. Не помню даже, как это и называется-то. Странное такое слово. Трудно выговорить. Совсем не так, как давным-давно, в то время, когда я жила там. «Что ты сказала, мама Грейс?» — спрашивает Ники. «Иногда она что-то бормочет», — поясняет он переписчику. Я открыла рот, но оттуда не вылетело ни звука. Тогда я открыла глаза и моргнула. Солнце, собираясь отправиться освещать другую сторону мира, сияло во всю мочь. Откуда я родом? Я вижу место, которое так давно покинуло. У него есть свое название. При мысли о нем у меня перехватывает горло. Запахи, звуки, пение птиц, птиц, которые сюда не долетают. Прошли годы, десятилетия, несколько жизней. Интересно, существует ли еще это место? Я познакомилась со многими оттуда, когда выбралась из той большой лодки. Некоторые были похожи на меня, и речи их были мне так же знакомы и близки, как душа моей матери. Были и другие. Стоя бок о бок с ними на рынках, я выучила некоторые их слова. Эти люди были темнокожими, как и я, но их лица отличались от моего Многие вели себя странно, некоторые поклонялись злым богам. Они пели свои песни о землях по ту сторону бескрайних воды и песка и о тамошних событиях. Да, я знала многих, таких как я, привезенных издалека. Что произошло там, после того, как нас насильно переселили сюда? Землю затопили мрачные воды, как пелось в старинных песнях. Или ее постигла мерзость запустения? Она превратилась в пустыню, в место, о котором синекожие печальные люди рассказывали в своих сказках. Там нет ни деревьев, ни воды, а только песок, похожий на волны. Там больше нет людей. Их всех, нас всех привезли сюда. Мы называли это место по-разному, многими именами — но они обозначали одно и то же место, и никто, пришедший оттуда, никогда не употреблял это слово «Африка». Никто. И вот теперь я та, что прожила очень долго, сижу и думаю, а не единственная ли я в этой Америке, кто помнит, откуда мы все были? Не последняя ли я? «Эй, бабушка, ты откуда родом?» — крикнул переписчик. Мне нравится, когда меня называют бабушка. Меня зовут не так. Фанни процедила сквозь зубы. Мама Грейс прекрасно слышит. Из Эдо, — ответила я белому парню. Я родом из Эдо. Я закрываю глаза и позволяю горячему солнцу целовать мои веки.